Исчезновение саркофага. Выходит, поле от саркофага очень маленькое и не распространяется на весь корабль, пробормотал Леднев, в то время как Сергей бережно укладывал потерявшую сознание девушку в кокон. Да и трудно было снять его действие, да и трудно было снять его действительный радиус. Мешали наведенные поля, словно правдался он перед Кузнецовым. И Лора вдруг застонала, приходя в себя, обвела мутным взором застывших мужчин. Что со мной? Еле слышно простонала она. — Сейчас вам полегчает, — сказал Женька, пятясь к двери и толкая Сергея. — Серёжа, не уходите, — вдруг с трудом прошептал Элора, касаясь его руки своими холодными пальцами. — А то одной совсем тяжело. Он беспомощно оглянулся на Леднёва, который только пожал плечами и быстро исчез. Сергей неуклюже закрыл дверь за Евгением. Присел на краешек кокона. Лицо его опять было пунцовым. Она неподвижно лежала под белой простынкой и была до боли беспомощна и одинока. — Мне страшно. Вдруг сказала она дрогнувшим голосом. «Серёжа, что со мной происходит? Вы что-то скрываете от меня? Скажите правду. Я чем-то серьёзно больна?» Сергей растерялся. «Я не медик», — промолвил он, пряча глаза. «Надо бы Женьку поподробнее расспросить. Он лучше сможет объяснить, в чём тут дело», — добавил Сергей, стыдясь того, что перекладывает всё на Леднёва. Её влажные глаза были полны скрытого ужаса. Он вдруг погладил её холодную руку. «Всё пройдёт», — сказал он. «Вам уже должно быть лучше. Значит, вы всё-таки знаете». Отрешенно промолвила она, и он не нашел, что возразить. «Вы извините меня», — вдруг тихо промолвила девушка после непродолжительного молчания. «За что?» — опишел Сергей. «Да вот за все это». Она с трудом обвела глазами комнату и столик с лекарствами. «Тяжело вам со мной, но я не виновата, честное слово. Сама не знаю, что это. Никогда такого не было». Она чуть не плакала. «Это вы нас извините», — потопись глухо выдавила на себя. «Идиотов!» «За что?» — в свою очередь растерялась Лора. "Тоже за всё", неопределённо ответил он. Она еле заметно сжала его пальцы. "Всё будет хорошо", торопливо сказал он и вдруг неожиданно для самого себя наклонился, быстро коснулся своими пересохшими губами её ещё более пересохших губ и поспешно вышел. "Ну как она?" спросил капитан, когда Сергей зашёл в рубку. "Знаете, мужики", вместо ответа сказал Кузнецов. "Вам не кажется, что мы все здесь уж что мы все здесь уже сошли с ума?" «Ведем себя как последние негодяи. Занимаемся каким-то подлым идиотизмом. Вы как хотите, а я в этом больше не участвую». И он, не дожидаясь ответа, решительно направился к двери. Сдался, значит», — произнес Женька с презрительным сожалением. «Слабак». «Серж, постой!» — окликнул его Сазонов. «Есть еще одна, сроч... Есть еще одна срочная проблема. Но сначала давай-ка разберемся с твоей ситуацией». Сергей остановился на пороге, немного подумал, вернулся, сев в свое кресло. Вот что, немного помявшись, сказал капитан. Я согласен с Сергеем. Мы вели себя с дев... мы вели себя с девушкой по-свински. А я считаю, что мы были правы. Решительно не согласился Евгений. В нашем случае нет места эмоциям. А вы оба повторяете стандартную историческую ошибку, позволяете чувствам взять вверх над разумом. Я думаю, если бы вместо нее была какая-нибудь слизкая, если бы вне Я думаю, если бы вместо нее была какая-нибудь слизкая каракатица, вы бы экспериментировали с размахом, вовсю и без всяких зазрений совести. Внешность — это не главное. Вспомните, коллег и уродов, это что-то внутри, и нам это пока неизвестно. Считаешь, мозг и мысли человека главные? Но что определяет мысли человека? Воспитание в первую очередь, образование во вторую. Выходит, все равно человек есть человек, из нейтрин он или нет — либо все-таки такое существо не человек, а только скрывается под человеческой оболочкой. Мы, в силу наших земных законов природы, привыкли воспринимать все, что похоже на человека, именно как человека. «А все, что похоже на шкаф, только как шкаф», — сказал Женька. «Нам с вами просто не хватает элементарного опыта общения с инопланетным разумом. Тогда бы мы не были столь категоричны в своих суждениях о том, кто есть кто и что есть разум и не разум». Помолчали. Каждый остался при своем мнении. Никто не хотел уступать, и в споре смысла уже не было. «Надо бы перед ней извиниться», — сказал Сазонов. Сергей отрицательно покачал головой. «Я думаю, не стоит», — сказал он. «Я уже извинился. Правда, не сказав причины, так что она пока не догадывается. Но если еще и ты полезешь с извинениями, она все поймет, и ей будет противнее вдвойне». Через час они снова собрались в рубке, замерли у большого экрана с напряжением, наблюдая, как капсула, ведя за собой саркофаг потихоньку отдаляется от корабля. «А генератор ты где поставил?» шепотом спросил капитан. «Тоже в пятом», — ответил Сергей. «Выключил, надеюсь», — Сергей кивнул. «Я еще некоторые предметы с саркофага сохранил, на всякий случай. Вдруг пригодятся для каких-нибудь исследований». «Они боишься, что они превратятся во что-нибудь нехорошее?» спросил Женька. В «Крыс, например. Разбегутся по кораблю. Лови их потом». «Нет», — Сергей отрицательно покачал головой. А на экране капсула со своим грузом, по-прежнему двигалась в заданном направлении. И ничего пока не происходило. «Долго еще?» — спросил нетерпеливый Евгений. «Где там граница?» «Уже скоро». «Капсулу жалко», — прошептал Леднев. «Рванет же ведь». «Не должна», — возразил капитан. И в этот момент саркофаг вдруг исчез. Словно его и не было. От неожиданности все замерли. «Вот и наши гости точно так же», — наконец промолвил Евгений. «Есть ли ее также вывести на капсуле? Попробуем?» евгений с чего это вдруг такой садизм удивился капитан боюсь я ее честно признался женька нервы совсем уже не к черту каюта вот стал запирать и рубку на вахте никто ему не ответил